Книга вторая. Глава первая. Лора пользуется успехом в Вашингтоне. У женщин всякие есть, плутни и уловки, чтобы из мужчин, из простофилей, вить веревки. Как пчелы к сахару, так женщины к нам льнут, заманят, обольстят, в круг пальца обведут. Джеффри Чосер Вашингтон Хокинс был в безмерном восторге от своей красавицы-сестры. «Она всегда была королевой в родном краю», — говорил он, — «но теперь, одетая так богато, по последней моде, она превзошла самую себя». «Тебе нельзя верить, Вашингтон, ты слишком пристрастен. Другие, наверное, будут не так снисходительны к твоей сестре». «Ну уж нет, вот увидишь, ни одна женщина в Вашингтоне не сравнится с тобой, Лора». Через неделю-другую ты станешь знаменитостью. Все захотят с тобой познакомиться. Вот подожди, сама увидишь. В глубине души Лора очень хотела, чтобы его пророчество сбылось. Втайне она надеялась, что так оно и будет. Ведь оказавшись в столице, она осматривала критическим взором каждую встречную женщину и убеждалась, что всем им далеко до нее. Недели две в Вашингтон изо дня в день Повсюду разъезжал с сестрой и знакомил ее с достопримечательностями столицы. Вскоре она уже была здесь как дома. Понемногу она избавилась от той доли провинциальной застенчивости, что привезла из Хаукая, и начала чувствовать себя гораздо свободнее в обществе выдающихся личностей, которых встречала за столом у Дилуорти с тайным удовольствием подмечала она изумление и восхищение, неизменно появлявшиеся на всех лицах, едва она входила в гостиную в своем вечернем туалете. Ей было приятно, что гости сенатора все чаще обращаются к ней. С удивлением она убедилась, что видные государственные деятели и прославленные воины, как правило, не изъясняются возвышенным языком земных богов. Напротив, разговоры их почти всегда бесцветной и плоски. И как приятно ей было обнаружить, что сама она говорит остроумно, а подчас и блестяще. Иные ее удачные выражения даже подхватываются в этом избранном обществе и передаются из уст в уста. Начались заседания Конгресса. И чуть не каждый день Вашингтон провожал Лору на особую галерею, предназначенную для дам, жен или родственниц конгрессменов. Тут поле битвы было шире, и соперниц много больше. И все же Лора видела, что множество взглядов обращается к ней, и то один, то другой из присутствующих указывает на нее соседу. Она была не так глупа, чтобы не заметить, что иные ораторы помоложе обращают свои речи не столько к председателю, сколько к ней. И ей польстило, что некий молодой Франк сенатор изаевы тотчас вышел на открытое место перед столом председателя и выставил ноги для всеобщего обозрения едва она появилась на галерее а лора слышала уже не раз что обычный сейфрант предпочитает задирать ноги на стол и любоваться ими самолично эгоистически забывая о том что и другие хотят насладиться этим зрелищем на лору посыпались приглашения и вскоре она прочно вошла в столичное общество Сезон был в разгаре. Первый торжественный прием не за горами. Речь идет о приеме, куда приглашают лишь избранных. К этому времени сенатор Дилуорти окончательно убедился, что он ничуть не ошибся в этой провинциалочке из штата Миссури. Без сомнения, ей не будет равных на том поприще, которое он ей уготовил. А потому, вполне правильно и благоразумно, позаботится о том, чтобы она выступила во всеоружии. Итак, сенатор прибавил гардеробу Лоры новые и еще более пышные наряды и подкрепил ее чары новыми драгоценностями. Это был заем под предстоящую продажу земли Хоккинсов. Первый торжественный прием состоялся в особняке одного из членов кабинета министров. К десяти часам, когда явились сенаторы Лора, тут было уже полно народу, а негр в белых перчатках пускал все новых и новых гостей. В комнатах ослепительно сияли газовые рожки, и жара была страшная. Хозяин и хозяйка встречали гостей на пороге. Лора была представлена им, и тотчас ее подхватил поток пышно одетых, декольтированных, сверкающих драгоценностями дам и затянутых во фраке мужчин в белых лайковых перчатках. Куда бы она ни пошла, всюду ее провожал гул восхищения. Глубоко отрадный ей, столь отрадный, что на мраморно-белом лице ее проступил румянец, и оно стало еще прекраснее. «Кто это?» — слышала она. «Как хороша! Это новая красавица Запада!» и прочее в том же духе. Стоило ей остановиться, и ее тутчас окружали министры, генералы, конгрессмены и всякие видные особы. Их знакомили с Лорой, а затем неизменно следовал... Весьма оригинальный вопрос. Как вам нравится Вашингтон, мисс Хокинс? И за ним другой вопрос, не менее оригинальный. Вы здесь впервые? Когда обе эти волнующие темы оказывались исчерпаны, разговор обычно входил в более спокойное русло, но то и дело прерывался, ибо Лори представляли новых знакомых. И те вновь задавали ей вопросы о том, как ей понравилась столица, и бывала ли она здесь прежде. Так добрый час, а то и больше. Герцогиня двигалась в этой давке точно по седьмому небу, не помня себя от счастья. Теперь конец всем ее сомнениям, теперь она знает, она покорит всех и вся. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо. В Лоре пробирался Гарри Брайерли. Взгляд его, если можно так выразиться, громко говорил о том, как он рад этой встрече. Какое счастье, скажите, дорогая мисс Хокинс. -с, я знаю, о чем вы сейчас спросите. Да, мне нравится Вашингтон, очень, очень нравится. Но я хотел спросить, да, да, я вам отвечу сию минуту. Я здесь впервые. По-моему, вы и сами это знаете. И сейчас же людской водоворот унес ее от Гарри Брайерли. Что она этим хотела сказать? Ну, конечно, ей нравится Вашингтон. Я не такой осел, чтобы спрашивать ее об этом. А что она здесь впервые? Фу ты пропасть, да ведь она же знает, что мне-то это известно. Уж не думает ли она, что я стал круглым дураком? Забавная девушка права, а как все вокруг нее убиваются? С этого дня она станет признанной королевой Вашингтона. Прежде чем кончится этот дурацкий вечер, она перезнакомится со всеми важными шишками, сколько их есть в городе. А ведь это только начало. Что ж, я всегда говорил, что она может быть козырем в этой игре. Да-да, она будет кружить головы мужчинам, а я женщинам. Отличная выйдет пара на здешней политической арене. Я и четверти миллиона не взял бы за то, что я могу сделать вот в эту сессию. Нет, и четверть миллиона не возьму. Однако, это мне уже не нравится. Это ничтожество секретарь посольства, и она ему улыбается, как будто он... А теперь адмиралу. А теперь она так и сияет перед этим надутым ослом, депутатом от Массачусетса. Этакий выскочка, фабрикант лопаты заступов, засаленный пиковый валет. Не нравится мне это и она, видно, даже не вспоминает обо мне. Ни разу и не поглядела в мою сторону. — Ладно, моя райская птичка, продолжай в том же духе, если тебе угодно. Но только знаю я вас, женщин. Вот я сейчас тоже начну улыбаться направо и налево. Поглядим, как тебе это понравится. Гарри Брайерли и впрямь начал улыбаться направо и налево и пробрался ближе к Лоре, чтобы посмотреть, как это на нее подействует. Но хитрость не удалась. Тщетно пытался он привлечь внимание Лоры, она, видно, совсем его не замечала, и потому он не мог флиртовать весело и непринужденно, разговор его был отрывчен и бессвязен, он почти не смотрел на своих прекрасных собеседниц. Досады и ревность одолевали его, и он чувствовал себя ужасно несчастным. Наконец он отказался от своей затеи, прислонился плечом к колонии и, надувшись, следил за каждым шагом Лоры. За ним из толпы гостей, в свою очередь, следила не одна пара прекрасных глаз. Но Гарри этого не замечал. Он был поглощен другим. В глубине души он клял себя, каким же он был самовлюбленным остолопом. Всего час назад он собирался взять эту провинциалочку под свое покровительство, показать ей настоящую жизнь, насладиться ее удивлением и восторгом. И вот она по погрузилась в столичные чудеса и освоилась с ними Чуть ли не лучше его самого. И снова он злится и негодует. Ну вот, теперь она строит глазки старому брату Валааму. А он, уж, наверное, он приглашает ее на молитвенное собрание в Конгрессе. Пусть уж старик Дилуорти сам позаботится о том, чтобы она не упустила этого развлечения. А теперь она кокетничается с Пларджем от штата Нью-Йорк. А теперь с Беттерсом из Нью-Хемпшира. А теперь с вице-президентом. Ну, я могу и удалиться. Хватит с меня но он не ушел. Он добрался было до двери и тотчас, проклиная свое малодушие, стал проталкиваться обратно, чтобы еще разок взглянуть на лору. Около полуночи гостей пригласили ужинать, и толпа двинулась в столовую, где длиннейший стол был накрыт словно для роскошного пиршества, но оказалось, что все эти блюда куда приятнее на вид, чем на вкус. Дамы рядами расселись вдоль стен, собирались тут и там в кружки, чернокожие слуги наполняли бокалы, а мужчины сновали взад и вперед, передавая их представительницам прекрасного пола. Гарри взял мороженого и, стоя вместе с другими мужчинами у стола, ел и прислушивался к гулу голосов. Из обрывков разговора он узнал о Лоре немало неожиданного. Оказалось, она из очень хорошей, известной на Западе семьи. Прекрасно образована очень богата и получит в наследство обширные земли. Не то чтобы чересчур набожна, но христианка в самом полном и истинном значении этого слова. Ибо посвятила себя прекрасному благородному делу, а именно, жертвует все свои поместья, чтобы возвысить дух угнетенных и заблудших негров и направить их на путь светлый и праведный. Гарри заметил, что тот, кто выслушал всю эту историю, Немедля повторил ее ближайшему соседу, а этот сразу же передал ее дальше. И так она обошла всех мужчин и перекинулась к дамам. Гарри не мог проследить ее источников и так и не понял, кто первый пустил эту басню. Одна мысль бесила его, почему он давным-давно не приехал в Вашингтон и не постарался очаровать Лору, пока она не успела оглядеться и была здесь совсем чужой а он-то вместо этого понапрасну болтался в Филадельфии и, пожалуй, упустил случай. И Еще только один раз за весь этот вечер Гарри улучил минуту, чтобы опять поговорить с Лорой, и тут впервые за много лет веселая самоуверенность изменила ему. Язык утратил всегдашнюю бойкость, и Гарри, к немалому своему удивлению, совсем оробел. Он рад был унести ноги, Забраться в укромный уголок, чтобы втайне без свидетелей презирать себя и понемногу вновь обрести свой всегдашний петушиный задор. Лора вернулась домой усталая, но взволнованная и счастливая. И сенатор Дилуорти был очень доволен. На другое утро он называл ее «дочь моя» и дал ей денег на булавки, как он выразился. Лора послала 150 долларов матери и дала немного в долг полковнику Селлерсу. Затем сенатор долго беседовал с Лорой наедине, развернул перед нею некоторые свои планы, касающиеся блага Отечества и веры, и бедных, и трезвенности, и объяснил ей, как она может содействовать ему в осуществлении этих достойных и благородных замыслов.